Глава третья. Это у вас в голове. Одна из самых поразительных особенностей человеческого мозга — значительное развитие лобных долей. Они гораздо менее развиты у других приматов и практически не проявлены у остальных млекопитающих. Это та часть мозга, которая наиболее интенсивно растет и развивается у человека после рождения. Оливер Сакс, антрополог на Марсе. Когда мы говорим о переедании, знайте, эти проблемы возникают из-за вашей головы. Возвращаясь домой после очередного утомительного рабочего дня, вы не можете перестать думать о пицце, поэтому останавливаетесь и покупаете ее. Вы отлично справлялись весь день, питаясь весьма разумно, и у вас были самые лучшие намерения, когда вы в последний раз заходили в супермаркет и покупали там фрукты и овощи. Но каким-то образом в вашей корзинке вдруг оказалась коробочка с чизкейками. Вы знаете, что подобные продукты — не самый полезный выбор. Знаете, что покупать больше одной порции любого из них неразумно. Решайте, что съедите лишь один кусочек пиццы и один чизкейк, а остальное отложите на потом. А что касается занятия по зомби, на которое вы собирались, Ну что ж, сегодня вечером вы просто слишком устали, но завтра обязательно пойдете. И вот наступает завтра. Друг приглашает вас на ужин, и вы без колебаний принимаете приглашение, снова пропустив урок танцев. В конце концов, у вас еще много дней на этой неделе, которые можно посвятить физической активности. По дороге в ресторан вы обещаете себе, что закажете только суп и салат, ну а потом с трудом вспоминаете, как среди заказанного вдруг оказались спагетти с сыром и второй бокал вина. Что произошло между тем, как вы дали себе обещание, и этим моментом? Вы полны благих намерений, хотите добиться успеха, но всегда что-то встает у вас на пути. Но вы здесь не виноваты. Это все ваш мозг. Если в детстве мы не получали постоянной и достаточной эмоциональной поддержки, то в дальнейшей жизни мы, как правило, пытаемся получить ее из внешних источников, таких как еда и алкоголь. Многие из нас учили, что нежелательные модели поведения, например, переедание и недостаточная физическая нагрузка, признак слабости характера, лени или полного отсутствия контроля над собой. Такого рода осуждающие ярлыки некорректны и бесполезны. Многие люди с проблемами переедания, с которыми я работаю, чрезвычайно дисциплинированы в большинстве других сфер своей жизни. Неправильное пищевое поведение представляет собой эффективную стратегию выживания — которая позволяет регулировать эмоциональное или физическое возбуждение или его отсутствие, справляться с неблагоприятными переживаниями и получать от жизни больше удовольствия. Понимание этого при работе с проблемой избавляет от чувства стыда и указывает нам возможный выход. У вас возникает сильное желание отстраниться от неприятных эмоций или телесных ощущений, заглушить болезненные мысли, отвлечься, отключиться, утешиться, успокоиться и доставить себе удовольствие с помощью еды. Вы не можете управлять своим поведением или изменять его с помощью логических аргументов, потому что очень древняя часть вас не реагирует на доводы разума. Вы находитесь под влиянием эмоционально доминирующей части мозга, которая имеет форму и размер миндалины и называется миндалевидным телом. Или амигдалой. Амигдала подобна центральной системе сигнализации. Она играет ключевую роль в том, как вы эмоционально и поведенчески реагируете на предполагаемые угрозы в данном случае на напряженный рабочий день. Древняя часть хочет того, чего она хочет, и тогда, когда этого хочет. Ее не заботят последствия для здоровья или лишний вес. Ее не волнует, как вы будете выглядеть в одежде, которую купили в прошлом месяце. Она живет настоящим моментом. Прямо сейчас она не удовлетворена и требовательна. Ее девиз «Мне наплевать на все» Я хочу этого сейчас. Средняя и нижняя части мозга, области лимбической системы, в которых располагается менделевидное тело, простираются от ствола мозга в верхней части шеи примерно до уровня переносицы. Эта область уже хорошо развита при рождении, но ее иногда называют примитивной, поскольку она отвечает за регулирование основных функций организма, Дыхание, частота сердечных сокращений, пищеварение, циклы бодрствования и сна. Она готова в любой момент активировать такие реакции организма, как борьба, бегство или оцепенение. Эта часть мозга позволяет вам действовать, прежде чем вы начнете думать. Она отвечает за сильные эмоции, импульсы и инстинкты. Например, за сильный страх и быструю реакцию — когда малыш выбегает на оживленную улицу. Или панику, которая возникает, когда вы видите койота, пересекающего лужайку перед домом, и в страхе думаете, куда запропастилась ваша кошка. Миндалевидное тело — источник нашей реактивности. Иногда оно спасает нам жизнь, но оно же может навлечь на нас неприятности. Верхние структуры вашего мозга отвечающие за высшую нервную деятельность, включаются в работу позже, в процессе развития организма. Этот внешний слой, называемый корой головного мозга, занимает область от лба до затылка, покрывая собой нижнюю часть мозга и достигает полной зрелости лишь примерно к 25 годам. Кора головного мозга, а точнее ее область, называемая префронтальной корой, является частью нашей системы саморегуляции, которая зависит от правильно работающих нервных связей и информации, поступающей от нижних отделов мозга. Эта область отвечает за когнитивные и эмоциональные навыки, а также за навыки взаимодействия. Она помогает нам регулировать эмоции, наблюдать за своими мыслями, воспринимать информацию, корректировать свое поведение, учиться на своих ошибках, оставаться гибкими и адаптивными, принимать мудрые решения, строить взвешенные планы, а также испытывать сочувствие и сострадание к себе и другим. Префронтальная кора. Позволяет вам думать, прежде чем действовать, и оценивать эмоциональные импульсы. Например, желание съесть больше одного кусочка пиццы или порыв купить целую упаковку чизкейков. При нормальном развитии и достаточном раннем уходе интегративные цепи между верхними и нижними отделами мозга растут и укрепляются. Постепенно мы развиваем способность применять зрелые, нисходящие стратегии управления, позволяющие регулировать поведение. Когда нижняя часть мозга посылает сигналы о том, что нужно взять пиццу и упаковку чизкейков, верхняя часть может напомнить нам о предстоящем светском мероприятии и том наряде, в который мы хотим влезть. Мы получаем доступ к к заботливому, ограничительному голосу внутреннего взрослого, который напомнит, что мы можем, если захотим, съесть пиццу и чизкейк, но лучше купить всего по кусочку. Однако префронтальная кора может развиться с аномалиями из-за недостаточного внимания, стресса, неблагоприятного раннего опыта общения с родителями или воспитателями. Связь с ней может оказаться недоступной в моменты переживания сильных эмоций и стресса, особенно когда мы устали или не досыпаем. Саморегуляция, способность управлять своими эмоциями, настроением, мыслями, импульсами и поведением — несомненное достижение в области развития. Жизненное переживание активизирует определенные нейронные пути — как в различных областях мозга, так и между этими областями, укрепляя существующие связи и создавая новые. Создание и подключение или интеграция нужных мозговых контуров для саморегуляции требует определенных условий. В книге «Развивающийся разум. Как отношения и мозг создают нас такими, какие мы есть», Дэниел Сигел утверждает, что оптимальные взаимоотношения, как правило, стимулируют рост интегративных волокон в мозге, в то время как пренебрежительные и жестокие отношения, напротив, препятствуют здоровому развитию нейронной интеграции у маленького ребенка. Опыт, приобретенный в раннем возрасте, может иметь особенно важное значение для организации процесса развития основных регулирующих структур мозга. Если мы хотим обуздать эмоциональную реактивность наряду с импульсивными желаниями и принимать мудрые решения относительно питания, Нам нужно, чтобы верхние отделы мозга могли вмешаться и выполнить свои обязанности капитана корабля. Когда система саморегуляции работает хорошо и связи между всеми участниками мозга не деформированы, мы обнаруживаем, что меньше зависим от внешней поддержки, которая успокаивает, поднимает настроение или дает импульс двигаться дальше, в ее числе, Пищи и химические вещества. Треединый мозг. Каждая из трех областей мозга имеет свои функции и обрабатывает свою информацию, однако все они функционируют как единое целое. Триединый означает три в одном. Ствол головного мозга регулирует основные процессы жизнедеятельности, такие как частота сердечных сокращений и дыхания, а также состояние возбуждения. Эта область получает информацию от тела и взаимодействует с верхними областями мозга. Лимбическая область отвечает за основные побуждения и эмоции. В его составе менделевидное тело, отвечающее за обработку эмоций, и гиппокамп, отвечающий за преобразование наших чувств и переживаний в слова и воспоминания. Кора головного мозга отвечает за когнитивные функции более высокого уровня и навыки общения, а также помогает координировать связи между всеми областями мозга. Левое полушарие, правое полушарие. Мозг разделен на различные области как по горизонтали, так и по вертикали. Как и верхние и нижние отделы мозга, Левое и правое полушария нуждаются в открытых каналах коммуникации. Правое полушарие развивается раньше, чем левое. Оно более непосредственно взаимодействует с нижними отделами мозга и телом. Эта часть мозга получает эмоциональную информацию. Здесь располагаются эмоции, интуиции, внутренние ощущения, образы, невербальная коммуникация и автобиографическая память. В раннем детстве у нас доминирует правое полушарие. Мы полностью живем текущим моментом и мало задумываемся о таких понятиях, как правильное и неправильное. Левое полушарие, отвечающее за логику речь и линейное мышление, развивается несколько позже. Как правило, две части мозга работают довольно слаженно. Даже у людей, которые, по-видимому, пользуются одним полушарием больше, чем другим. Однако травматические воспоминания активируют правое полушарие и отключают левое. Когда что-то напоминает нам о травмирующем событии, мы ощущаем это событие как происходящее в настоящем, а не в прошлом. Без доступа к рациональному левому полушарию нас могут захлестнуть испытываемые чувства такие моменты велика вероятность того, что наша эмоциональная реакция будет сильнее, чем того требует происходящее событие. В попытке справиться с эмоциональной перегрузкой и восстановить спокойствие, мы прибегнем к дезадаптивному поведению, спешно схватим любимую комфортную еду и съедим ее без меры. Однако мы можем проигнорировать тревожные сигналы, поступающие от нашего эмоционального мозга, даже несмотря на то, что тело ощущает угрозу, и равным образом проигнорировать испытываемые нами чувства. Но правое полушарие мозга продолжает работать, поскольку гормоны стресса посылают мышцам сигналы о готовности к борьбе, бегству или оцепенению. В конце концов, такое физическое воздействие на организм потребует нашего неотложного внимания. Когда в нашей деятельности преобладает левое полушарие, мы и в этом случае не можем в полной мере использовать потенциал обеих сторон работающих сообща. Нам будет не хватать эмоций и интуиции, а также богатства воображения и креативности, Наша жизнь покажется скучной и не дающей никакого удовлетворения. В итоге мы можем обнаружить, что лакомое блюда дарят нам возбуждение и блаженство, которых, по-видимому, не хватает в нашей левополушарной жизни. Химия мозга и переедание Системная и достаточная родительская забота в младенчестве и детстве важна не только для нормального развития структур различных областей мозга и нейронных связей, но и для систем химической коммуникации. Нейротрансмиттеры позволяют передавать сообщения от одной клетки к другой. Вещества мозга регулируют наше настроение и умственную энергию, Бдительность, концентрацию и спокойствие. Качество нашей жизни во многом определяется химическим составом мозга. Орбитофронтальная кора — особая область верхнего отдела мозга, которая активно участвует в нашей способности регулировать эмоции, импульсы и поведение. Эта область имеет плотную сеть связей, как с нижними структурами мозга, где генерируются самые примитивные эмоции, например, ярость и страх, так и со стволом мозга, где осуществляется управление физиологическими состояниями тела. Эта часть мозга — центральная в нашей системе вознаграждения и мотивации. В ней содержится большое количество химических веществ, отвечающих за вознаграждение, эндорфинов и дофамина. Они определяют такие чувства, как умиротворение, спокойствие, радость и удовольствие. Эндорфины — молекулы эмоций. Эндорфины облегчают физическую и эмоциональную боль, способствуют эмоциональной привязанности. Если у вас когда-либо была серьезная травма, и вы не сразу почувствовали боль, то можете поблагодарить за это именно их. Они ответственны и за чувство глубокого расслабления и спокойствия, которое приходит после занятий любовью, поскольку во время оргазма высвобождается огромное количество эндорфинов. Природа позаботилась о том, чтобы размножение видов было приятным процессом, Эндорфины связаны с эйфорией бегуна, состоянием особого подъема, который испытывают некоторые бегуны после продолжительных аэробных нагрузок. Некоторые компульсивные едоки в определенной степени тоже сродни спортсменам-маньякам, так как их тенденция к перееданию может быть частично обусловлена подсознательным стремлением повысить низкий уровень эндорфинов. Исследователи выявили более 20 различных типов эндорфинов. Помимо облегчения эмоциональной и физической боли, эти химические вещества участвуют в регуляции кровяного давления, частоты сердечных сокращений, дыхания и температуры тела. У нас есть рецепторы эндорфинов. Думайте о них как о погрузочных платформах для ваших клеток в разных типах клеток организма, где играют различные роли. Например, в нервной системе эндорфины действуют как обезболивающие и транквилизаторы, в то время как во рту уменьшают секрецию и вызывают такое знакомое ощущение «пересохло во рту». Эндорфины также управляют нашим инстинктом привязанности. Внимание и любящее присутствие матери вызывают их выброс в мозг младенца. Природа не забыла и о мозге матерей. Когда мать кормит своего ребенка, происходит огромный выброс эндорфинов. И наоборот, если мать или другой воспитатель постоянно не способны адекватно реагировать на потребности ребенка, эндорфины не вырабатываются в мозге ребенка. Малышу остается только успокаивать себя с помощью альтернативных механизмов выживания — сосание пальца, раскачивание или отключение от окружения. Когда в организме низкий уровень этого природного обезболивающего, мы можем обнаружить, что становимся очень чувствительными как к эмоциональной, так и к физической боли. Кажется, что мы чувствуем боль сильнее, чем другие — Мы можем даже ни с того ни с сего расплакаться. Стресс может еще больше снизить наш скудный уровень эндорфинов. Алкоголь, а также вещества, содержащиеся в некоторых пищевых продуктах, например, в рафинированной муке и сахаре, могут воздействовать на рецепторы клеток нашего мозга и заменять естественные химические вещества, содержащиеся в нем. В этом случае мозг воспринимает информацию от клеточных рецепторов об их достаточности и вырабатывает меньше своих естественных химических веществ. Это отчасти объясняет порочный круг, который так хорошо знаком многим людям, склонным к перееданию, тяга к еде, удовлетворение тяги, облегчение и вновь тяга к еде. Дофамин. Энергия и мотивация. Дофамин — основное химическое вещество, заряжающее мозг энергией. Он похож на натуральный кофеин. Дофамин вызывает чувство удовлетворения и уверенности в себе, повышает либидо, поддерживает бодрость при поднятое настроении. Помогая нам сосредоточиться, он играет важную роль в освоении новых форм поведения. Уровень дофамина, как правило, повышает приятные события. Например, ужин с дорогим другом, удачный теннисный матч или предвкушение отпуска. Радостное, заботливое взаимодействие с теми, кто осуществляет основной уход, стимулирует развитие дофаминовых рецепторов в мозге младенца. Ранняя разлука, недостаточное эмоциональное и физическое внимание или регулярное стрессовые взаимодействие ребенка со взрослыми могут вызвать значительные изменения в дофаминовой системе, включая снижение выработки дофамина, а также снижение количества дофаминовых рецепторов. Если у вас низкий уровень дофамина в мозге, Вы можете быть подвержены частым приступам плохого настроения, а также депрессии. Вам может быть трудно вставать с постели по утрам или вы склонны подолгу спать. Вам может быть сложно сосредоточиться на актуальных задачах. Вы можете страдать от низкой мотивации, отсутствия всякого стремления и жизненного энтузиазма. Вам может быть трудно активизировать себя. Апатия и скука могут посещать вас гораздо чаще, чем того хотелось бы. Вы можете чувствовать, что на вас постоянно давит груз забот, страдать от прокрастинации. Ваш мозг и ваша жизнь могут казаться вам загроможденными всякой всячиной. Исследования показали, что от 12 до 40% взрослого населения Соединенных Штатов родились с геном, уменьшающим количество дофаминовых рецепторов. Выявлена определенная связь пониженного количества дофаминовых рецепторов в головном мозге с диагностикой синдрома дефицита внимания. Такие люди подвержены большему риску злоупотребления азартными играми, склонны к интернет-зависимости и сексуальной зависимости, а также к компульсивному перееданию. Некоторые люди, склонные к перееданию, рождаются с измененным геном, что также приводит к снижению выработки дофамина. При низком уровне дофамина вас могут привлекать стимулирующие вещества, такие как кофе, чай, газировка, шоколад, табак. У вас также может быть тяга к сладкому, крахмалу, а также к продуктам и напиткам, подслащённым аспартамом. Продукты с высоким содержанием жира, жареная пища, шоколад, сыр, мясо также повышают уровень дофамина. Если вы предпочитаете именно эти продукты в качестве комфортных, низкий уровень дофамина может играть тут свою роль. Как и в случае с эндорфинами, естественная выработка этого вещества снижается когда мозг воспринимает что рецепторы дофамина получили необходимые из продуктов или напитков сходных по действию с психоактивными веществами или благодаря выработке химических веществ в мозге мы вновь попадаем в этот порочный круг серотонин ощущение благополучия серотонин Другое ключевое химическое вещество головного мозга. Когда его достаточно, ваше настроение, как правило, остается стабильным, при условии, что другие химические вещества мозга находятся в балансе. Исследования на животных показали, что выработку серотонина определяет родительская забота. Даже незначительный его дисбаланс может проявляться в таких формах поведения, как боязливость и гиперактивность. Дефицит серотонина, безусловно, стал наиболее распространенной причиной проблем с настроением у населения США. Низкий уровень серотонина может вызывать беспокойство, панику, раздражительность, ажитацию, капризность, постоянную тревожность или депрессию. В поведении может проявляться склонность к импульсивности, компульсивности или перфекционизму. Ваши мысли, скорее всего, будут носить негативный характер, будут полны страха и критики. Вы можете испытывать фобии, фибромиалгию, мигрень, ПМС, а также напряжение в области челюсти. У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением, поскольку большая часть серотонина находится в кишечнике, который называют вторым мозгом. Вам может быть трудно хорошо выспаться ночью, так как серотонин преобразуется в мелатонин, так называемый гормон сна. Ваше настроение может ухудшаться в зависимости от времени года и дневного света. Это состояние называется сезонным аффективным расстройством. Низкий уровень серотонина играет определенную роль в возникновении пищевой зависимости компульсивного переедания и зависимости от физических нагрузок. Если на исходе дня или вечером вы обнаружите, что вас тянет перекусить чем-нибудь с высоким содержанием углеводов, это может быть связано со снижением его выработки. Дневной свет, физические упражнения и продукты, содержащие аминокислоту L-триптофан – Повышают уровень серотонина. При сниженном уровне вам может хотеться молочных продуктов, таких как мороженое, горячий шоколад, пудинг или стакан теплого молока, где содержание этого вещества довольно высоко. Алкоголь может тоже повышать уровень серотонина. Это объясняет, почему под конец дня кому-то хочется расслабиться. К сожалению, чрезмерное употребление алкоголя может привести к зависимости и в конечном итоге подавить выработку серотонина. Гамк. Успокаивает эмоциональные всплески. Гамк. Гамма-аминомасляная кислота, вероятно, наименее известное химическое вещество головного мозга. Это наш натуральный валиум, помогающий почувствовать расслабление. Его называют тормозящим нейромедиатором, поскольку он блокирует определенные реакции мозга, например, выработку возбуждающих химических веществ, таких как адреналин. ГАМК помогает успокоить наши эмоциональные бури, не вовлекая области ствола мозга в знакомые реакции «бей, беги или замри». Если интегративные волокна, соединяющие верхние и нижние отделы мозга, работают должным образом, то это химическое вещество выделяется, когда мы испытываем стресс. При низком уровне гамг мы можем испытывать нарушение настроения и тягу к алкоголю, седативным средствам и комфортной еде, сладостям, жирной пищи. Глютамин. Тяга к сладкому и хорошее пищеварение. Аминокислоты – еще один важный фактор, влияющий на настроение и тягу к еде. Это строительные блоки для всех белков. Глютамин – самая распространенная аминокислота в мышцах и плазме крови человека, стимулирующее органическое вещество, которое действует подобно химическому веществу для мозга. Раньше эту аминокислоту считали второстепенной, но сейчас она рассматривается в качестве незаменимого нутрициента в реакции организма на стресс, травмы или болезни. Глютамин имеет решающее значение для оптимальной работы мозга, повышения настроения, бдительности и улучшения памяти. Он повышает либидо и облегчает пищеварение. Наш мозг может использовать глютамин в качестве экстренного заменителя глюкозы, когда мы ничего не ели или когда уровень сахара в крови низкий. Если у нас достаточно этой важной аминокислоты, мы с меньшей вероятностью прибегнем к сладостям при падении уровня сахара в крови. Когда мы испытываем стресс, правильное количество глютамина может остановить тягу к сладкому и уберечь надпочечники от перегрузки. В мозге сахарозависимых и алкоголиков этого важного органического вещества, как правило, недостаточно. Нейронные цепочки, синапсы, химические вещества и окружающая среда. У значительного числа переедающих наблюдается химический дисбаланс в мозге, повышающий их восприимчивость к тонизирующему либо успокаивающему воздействию определенных продуктов а также усиливающие склонность к перееданию. Причины могут быть разными. Недостаточная забота в раннем возрасте, наследственность или образ жизни. Несколько простых изменений в образе жизни помогают некоторым переедающим устранить этот дисбаланс. Подробнее я рассказываю об этом в книге «Практическое руководство для эмоционального едока». Для начала следует включить в свой рацион больше необработанной цельной растительной пищи, особенно сырых овощей и продуктов с высоким содержанием аминокислот и незаменимых жирных кислот, а также сократить потребление продуктов глубокой переработки, алкоголя и стимуляторов, таких как кофеин. Продукты глубокой переработки – продукты и напитки, в состав которых входят красители, подсластители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы и другие химические вещества. Физические упражнения имеют решающее значение для хорошего здоровья, в том числе аэробные, которые высвобождают химические вещества, улучшающие настроение и способствуют росту клеток мозга. Качество сна также важно, равно как и соблюдение правил гигиены сна. Привычек, обеспечивающих здоровый и достаточный сон. К ним относятся физическая активность в начале дня. Отказ от стимулирующей активности и яркого освещения по вечерам. Перед сном приглушите свет и успокойтесь. Если у вас возникают проблемы с тем, чтобы заставить себя внести какие-либо из этих изменений в свой образ жизни, это может означать, что вас сдерживает химический дисбаланс мозга. Если вы чувствуете, что симптомы, которые вы испытываете, и вещества, которые вы потребляете, свидетельствуют о дефиците или дисбалансе любого из перечисленных нами химических веществ, может потребоваться их коррекции. Есть большая вероятность, что в этом случае вам помогут натуральные добавки, назначенные компетентным врачом. К ним относятся аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, ферменты, травы, витамины и минералы. Лекарственные препараты также играют важную роль в восстановлении химических процессов в мозге. Когда после приема назначенного лекарства произошло первоначальное восстановление, поддержка процессов может происходить за счет более мягких, по своему воздействию натуральных добавок. Медицинское обследование всегда должно быть первым шагом к выявлению физических причин химического дисбаланса в мозге и любых связанных с этим симптомов. Не рекомендуется прекращать прием каких-либо рецептурных лекарственных средств или начинать прием каких-либо пищевых добавок без консультации с врачом. Химический дисбаланс происходит не из-за простого отсутствия или снижения количества какого-либо конкретного химического вещества в мозге, а вследствие сложного взаимодействия функций мозга и его химического состава с факторами окружающей среды. Любое поведение, связанное с перееданием, является результатом сложного набора механизмов. Они могут включать в себя наследственные факторы, неправильное неврологическое программирование, вызванное недостаточной заботой и уходом в раннем возрасте а также травматический опыт. Все это в сочетании с внутренним психологическим состоянием и межличностными отношениями во взрослом возрасте необходимо принимать во внимание, чтобы добиться исцеления. Комплексный подход наиболее эффективен для лечения переедания. Если ваши симптомы и ваша тяга к еде не слишком беспокоят вас или не столь остры, то не стоит сразу пытаться устранить какие-либо нарушения химического состава мозга. Для начала можете попрактиковаться в навыках осознанности, описанных во второй части этой аудиокниги. Этих навыков, в дополнение к корректировке образа жизни, может быть достаточно для укрепления интегративных контуров вашего мозга. Овладение внутренней сонастройкой — с помощью практики осознанности поможет вам установить связь с внутренним миром чувств, неудовлетворенных потребностей, мыслей, убеждений и воспоминаний. Формируя и укрепляя внутренний заботливый голос и связанный с этим набор навыков, вы улучшите работу механизмов саморегуляции в мозге, соединяя верхнее с нижним и левое с правым. В то же время вы отточите навыки самоуспокоения и научитесь регулировать свои реакции в стрессовых ситуациях. Когда взаимодействие между всеми частями мозга наладится, когда они будут работать должным образом, вы начнете замечать, что любимая комфортная еда уже не имеет над вами такой власти, как прежде.